Глава шестая. Женя. Как тебе? Гера стоит за спиной, придерживая на моей шее длинную цепочку с воздушным кулоном, выполненным из золотистых нитей, переплетенных в форме шара. Мужские губы оставляют на шее горячие и влажные поцелуи. Поднимаются кушку. Скажи мне спасибо, тихий голос похож на бархат. Спасибо. Я веду плечом, слегка отстраняясь. Гер, мы опоздаем на урок. Черт с ним! Я прямо сейчас перенесу запись. Правой рукой он извлекает телефон из кармана брюк, а левый поднимается по ребрам и замирает на границе груди. Большой палец дразнит, касаясь. Не нужно переносить. Я разворачиваюсь лицом и мягко отнимаю телефон от уха. Ты сам говорил, что до свадьбы месяц. Мы можем не успеть подготовить наш первый брачный танец. Любые разговоры о предстоящем торжестве делают Германа покладистым, даже мягким. Кажется, что он хочет нашей свадьбы больше, чем я. В гардеробной висят наши свадебные наряды. Светло-серый костюм Германа, белоснежная рубашка. В отдельном выдвижном отделении шкафа приготовлены серебристые запонки, наручные часы, носовой платок с инициалами и пара мужских классических туфель. Соседнее место занимает мое восхитительное платье. Такое, о котором мечтает каждая девочка, перечитывая сказки, с расшитым жемчугом и серебристыми нитями лифом, приспущенным небольшим рукавчиком, многослойной, но необъемной юбкой и многочисленными крохотными круглыми пуговками по спине. Под чехлом с платьем жемчужные туфли на высоком каблуке с удобной колодкой. По совету мамы, каждый вечер я их немного разнашиваю, обувая дома. По настоянию организатора свадьбы и Геры мы записались на уроки свадебного танца. Вместе выбирали меню, Ездили на дегустацию, утверждали цветы, скатерти, посуду, что будет стоять на праздничных столах. И с каждым днем я убеждаюсь в неправильности происходящего, ощущаю себя абсолютно неправильной невестой. Мне все равно, что за начинка будет у нашего свадебного торта. Меня не интересуют прошлые работы нанятого фотографа. Я пустила приготовление к свадьбе на самотек, как, возможно, и свое будущее. Две недели мой жених ведет себя во всех смыслах идеально. Я не могу найти малейшего повода усомниться и передумать. Каждый день Герман доказывает свое трепетное отношение, свою любовь ко мне. — Ты права, родная. Едем. Поцелуй прикосновения. И Милосердов выпускает меня из объятий. Телефон вновь убран в карман. Жду в гостиной. Я не тороплюсь, но и не тяну время, переодеваюсь в широкие брюки и блузу, складываю в сумку нашу свадебную обувь. Хочется попробовать исполнить элементы именно в ней. Я хотел с тобой кое-что обсудить. Час пик, и мы едем медленно. Да? Ты не против, если наше свадебное путешествие придется отложить до новогодних праздников? Сейчас не лучший момент оставлять фирму. «Нет, конечно, нет», — мой ответ вызывает у Геры улыбку. «Я тебе говорил, что ты лучшая женщина на Земле. Любая другая устроила бы истерику». «За это ты меня и любишь». Слова сами вырываются из груди, и я ощущаю себя куклой, живущей по кем-то, но не мной, прописанному сценарию. «Люблю, а ты меня за что любишь?» Мы вновь останавливаемся в пробке я произношу слова, которые от меня хотят услышать. «Ты самый лучший». «И все?» — Милосердов обиженно дует губы, но уголки подрагивают в улыбке. «Тебе этого мало?» Последняя фраза заставляет Геру нахмуриться. «Секундное замешательство. Я хочу подобрать нужные слова, но они не приходят на язык. А ведь должны, правда? Когда любишь, ты любишь человека полностью» со всеми его достоинствами и недостатками, даже если последних больше. «Нет, твоей любви мне достаточно. В ласковом жесте мужские пальцы гладят мою щеку».